Глава 63 Вот. Влад. «Отпусти меня! Ты! Ты!» Саша кричит и пытается вырваться. «Я! И я никуда тебя не отпущу! Хватит!» Силой запихиваю ее в машину и пристегиваю. «Сиди смирно, иначе точно привяжу!» Саша надувает губки и отворачивается к окну. «Всю дорогу мы едем молча! Я не знаю, что говорить!» «Это новость, блядь!» Она путает все планы. Я злюсь. На себя злюсь. И на Сашу. За то, что она вот так легко обижается и так легко готова сбежать. Снова сбежать. Почему? Мы подъезжаем к дому. Саша, нам ведь надо поговорить, да? Я стараюсь говорить мягко. Беру ее за руку. Ну, хоть не вырывает ее. Успокоилась немного. Что бы ты ни решила, я не отпущу тебя. Никуда. Что бы не решила? Я решила!» Она поднимает на меня взгляд и строго смотрит. Сжимает губы. Злится. Давно я не видел, как злится Саша. А потом резко распахивает двери, выскакивает из машины. Забегает в дом. Я еще какое-то время сижу в машине, вцепившись в руль. Сука! Откуда такие сложности? Все шло, как я задумал. А теперь снова на пустом месте ссора. Со всей силы ударяю по рулю ладонями и выхожу из машины. «Саш!» Кричу в пустоту дома. «Саша!» Не отзывается. Дергаю за ручку дверь спальни, а она не открывается. Ясно. Там закрылась. «Саш!» Стучу. «Открой. Нам надо поговорить». «Не хочу!» Гурчит в ответ. «Уходи!» «Не хочу, Влад!» Кулаком ударяя в косяк и убом прижимаюсь к прохладному дереву двери. Я легко могу вышибить это чертову дверь. Вышибить и зайти к Саше. Но надо ли? Ведь сейчас мы можем только еще больше поссориться. Она злится, и я на нервах. Нет. Такие ссоры для малолеток, у которых гормоны хлещут. Я уже это прошел. Хорошо, Саша. Говорю, я в дверь. Я сделаю так, как ты хочешь. Уйду. Пока уйду. Тебе надо остыть, а мне... Мне, сука, надо как-то переварить эту новость. Но если я сейчас ей об этом скажу, то она разозлится еще больше. Поэтому скажу иначе. Мне надо по работе встретиться. Срочно. Молчит. Ладно. Саша. Говорю я, вроде и мягко, но строго. Ты ждешь меня здесь. А чтобы у тебя и соблазна не появилось в очередной раз убежать. Я дам указание охране следить за тобой. Ну, как знал. Дверь тут же распахивается и в меня впивается испепеляющий взгляд Саши. Я не твоя рабыня. Цедит сквозь зубы. Я могу уйти, когда хочу. Можешь. Едва сдерживаю улыбку. Почему ее злость так веселит меня? Но со мной. Все, Саша, хватит. Ты не можешь. Могу. Хочешь поговорить об этом? Склоняю голову на бок. «Ты никуда не уйдешь, пока не успокоишься, и пока мы все не решим». «Ах, уже мы?» Скрещивает на груди руки. «Так что, будем говорить сейчас?» Саша недовольно фыркает и поворачивается ко мне спиной. Шагает обратно в комнату и захлопывает дверь. Я лишь усмехаюсь. Никуда не денется. Дав нужные указания охраннику, выхожу из дома и набираю Артура. «Еще видео нужны?» «Весело», — спрашивает он. Артур, давай без шуток. На душе тошно. Что такое? Не поверила? Мы можем встретиться, выпить. Выпить хочу. Но не одному же. Приезжай. Кидает он коротко. За это я его и люблю. Немногословный и всегда готовый прийти на помощь. Уже через полчаса я у Артура. Ты один? Спрашиваю, заходя и протягивая бутылку виски. Да, один. Мы обнимаемся, хлопая друг другу по плечам. «Анжела к своим поехала!» «Что у тебя? Ты какой-то...» «Хм... Несчастливый, что ли?» «Вроде с утра лучше выглядел. Все в порядке?» «Да хер его знает!» «Машу рукой. Наливай!» «За время моего рассказа мы выпиваем не только мою бутылку, но и еще что-то из бара Артура. Зато разговор уже идет как-то живее, что ли. Я, наконец-то, выговариваюсь!» «Понимаешь. Говорю уже заплетающимся языком. Я не готов к такому. Это, блядь, как-то внезапно». Артур хмыляется. «Ты сексом с ней занимался?» «Ну, в презике?» «Хмыкаю и отворачиваюсь». «Ну и чего тогда?» «Рыжет он?» «Вообще не узнаю тебя. Ты ж всегда в презике только. Вообще поплыл, похоже». «Да я вынимал». Артур, уже не стесняясь, ржет надо мной, держась за живот. Такое чувство, что я, блин, с младшим братом общаюсь на тему половое воспитание подростков. Вынимал. Ой, не могу. Хороший ржать. Зворычу я, выпиваю еще один стакан. Так что с презиком? Почему без него? Решил в русскую рулетку сыграть? Потому что это Саша. Бурчу себе под нос. Не хотел с ней в презике. Моя Саша. «Ну и чего тогда ты мне тут мозги делаешь, раз она твоя?» «Забирай все». «А ребенок?» «Поднимаю на него взгляд». «Ну, будет ребенок. Чего плохого-то?» «Роди тебе наследника». «Я вообще не понял, в чем проблема, если она твоя». «Я тру глаза. Сука, не знаю». «Не знаю, что сказать ему. Так и говорю поэтому». «Не знаю, Артур. Понимаешь? У меня уже была одна беременная» которую я собирался замуж взять. А она уже была беременная. И повесила бы ребенка на меня. Сука. И тут Саша. Тоже, блядь, беременная. И тоже я собрался. Жениться? Артур приподнимает бровь. Сейчас не об этом. Хмурюсь, не желая выдавать свои планы. У меня как тумблер сработал, понимаешь? Не понимаю. Пожимает плечами, наливай нам еще. Что ж теперь? Жить в прошлом? Ну, было тогда и было. Чего ты на Сашу-то это все говно переводишь? Или не доверяешь ей? Думаешь, она с кем-то еще крутила? Да нет. Машу рукой на него. Спятил, что ли? Чистая девчонка. Ну, была до встречи со мной. И мы вместе ржем. Нет, Саша не такая. Тогда какого хрена? Не знаю. Я дурак, да? Смотрю на Артура. Он ухмыляется и кивает. Сука! Со злости выпиваю еще один стакан. Артур протягивает мне лимон. Ты главное, это, Влад. Глупости ей не наговори. Беременные такие впечатлительные. Да, блядь! Злюсь на себя. А если я уже? Чего? Когда успел-то? Надеюсь, не про аборт там? И, заметив мой взгляд, он обрывается. Качает головой. Ох и дурак же ты, Влад! Сам знаю. Злюсь теперь и на него. И кусаю лимон прямо неразрезанный. Морщусь. Гадость какая. Где она? Спрашивает Артур. Дома. Бурчу я. Поехали. Куда? Поднимаю на него взгляд. Домой, раз Саша дома. Прощения просить будешь. А простит? Смотрю на него с надеждой. Сука. Не принц я ни разу. Не принц. А ей принц нужен. Ей ты нужен, раз она до сих пор тебя не послала открытым текстом. Ты мужик, блядь, или что? Вставай давай. Вообще тебя не узнаю. Похоже, и правда сильно зацепила. Ну, блин, Влад. Тогда только жениться. И ржет. Я сейчас тебе врежу. Хмурюсь я и встаю. Получается, конечно, с трудом. Это никак тебе не поможет. Усмехается Артур. «Ну врешь, если сильно хочется!» Раскрывает руки. «Да пошел ты!» Борщу себе под нос. «Ну хорош тут слюни разводить!» «Поехали к Саше!» «Чего тянем-то?» «Что ж ты сразу не сказал, что такое ляпнул?» «Она там себе, небось, уже напридумывала!» «Девчонки они такие! Фантазерки!» «Вот моя Анжела!» «Давай потом, а!» «Говорю я!» «Про твою Анжелу можно слушать бесконечно!» А я к своей Саше хочу. Водитель тут? Поехали. Сильно хлопает меня по спине. Нежнее. Ворчу я? Нежность в другом месте получишь. Ржет Артур. Тут только мужская грубость. Никаких поблажек.